Глава 13. Кошмар. Это была их мама или папа, я не понял. Но это и не важно. Тварь оказалась раз в 5 крупнее обычного жреца. Зубы острее, скорость выше. Сатана, воплощённый в мерзкую подземную сверхкрыцу. Едва он на меня поглядел, как я всё и понял. Я перебил его паскудных бесенят, и он вышел на бой со мной лично. Поквитаться за разрушенное семейное счастье. Остановить меня Вообще-то я давно хотел такого. Готовился. К большой схватке. Чтобы окончательно переделаться из выживателя, крадущегося подли, в истребителя, шагающего с поднятой головой. Алиса орала что-то. Кажется, какие-то советы мне сообщала. Как с этой гадостью справиться. Я же не слышал ничего. Я даже рёва этой твари не слышал. В моих ушах стоял какой-то торжествующий звон. Как будто тысячи немых колоколов вдруг проснулись и ударили. Наполняя воздух торжествующей песней очищения. Главный жрец легко запрыгнул на платформу и не теряя времени, кинулся на меня. В долю секунды я успел заметить глаза, пылающие адским жёлтым огнём, раздвоенный изменённый язык, мелькнувший за чёрными зубами, когти, шерсть, сросшуюся в острые шипы. Затем жрец прыгнул, сразу перемахнув половину расстояния. Приземлился с грохотом. Белые плиты треснули под могучей тушей. Сверху посыпались кирпичи. На секунду он замер, приготовляясь ко второму прыжку. Я ждал. Нужно было поймать момент. В бою всё зависит от момента. И я его поймал. Жрец подобрался, напрягнул лапы, собравшись сметнуть туловище на меня. Я выстрелил. Жакан попал в колено. Колено у него было не как у многих прыгучих тварей, не развёрнутое назад, а прямое, примерно как у кемги. Жакан попал в шешковидную чашечку. И разломал её на части. Но жрец не успел погасить мощь. Он уже толкнулся. Нога подломилась, нагрузка сместилась на другую толчковую, и жрец прыгнул криво, наискось с платформы. Он проломил несколько колонн, соскочил с платформы, врезался в стену, как раз под надписью Аломинская. Рухнул на рельсы. Буквы осыпались. В этот раз он ревёл гораздо громче. Я услышал. Попытался подняться. Получилось. Прыгнул Но силы одной ноги не хватило. Жрец завалился на наполь и забился на рельсах, крича и ломая ещё уцелевшие убранства станции. Вылезти он не мог. Цеплялся за края платформы, силы сподтянуться, но короткие передние лапы не имели силы поднять туловище. Я осторожно приблизился и отрубил левую топару. Всё, в общем-то. Всё. Поверженная погонь в своём билась на рельсах. Можно уходить. В таком состоянии тварь была нежизнеспособна. Участь, учитывая аппетит и потомство, ей предстояло незавидно. Но она могла вполне отрастить новые лапы, как тот же Волкер. Лапу ему долой, и он сразу убегает к себе, в берлогу. Сидит там, лижет культю и вылизывает себе новую. Через три месяца вполне себе снова скачет. И эта могла вылизать. Или эти ее отпрыски, кто их знает. Поэтому дело стоило закончить. Подошла Алиса, присвистнула. Ну ты колеч даёшь. Такого я вообще уж не видел. Если бы ты ещё не в Рыбинске жил. Слушай, оставайся, а? У нас сразу в полковнике запишут, точно. Я подтвержду, э, подтвержу, что ты жилецов разорил. Всё логово, и рабочих, и мамку. Такого же никогда не было, ни зимой, ни летом. Оставайся. Я мужественно промолчал. Зарядил Жакан. Много потратил: пуль, пороха, сил. А что делать? Жрельс возился на рильцах, дрыгался и хрякался, не давал прицелиться. Бить требовалось наверняка, чтобы не тратить зря припас. Я поднял тяжёлый кусок плиты, швырнул посильнее. Попал в брюхо. Жрельс зашипел, уставил на меня плещущие бешенством глазки. Выстрелил в его раскрытую чёрную пасть. Брызнули осколки зубов, пуля вышла из затылка, разворотив череп. Алиса похлопала в ладоши, я перезарядился, крупной дробью поднял отрубленную лапу жрица. Когти были отменные, чёрный с металлическим отливом рог, длинные, можно отличные ожерелья вырезать. Трофиму подарить? Я вспомнил, что Трофим мёртв. Бросил лапу на платформу, взял топор. Отрубил когти, размельчил их в мелкий прах, растоптал его вместе с лапой. Всё, устал. Алиса сунула бутылку с водой. Попил немного, чтобы в сон не потянуло. Голову покидала бешеная кровь. От этого она слегка кружилась и чувствовалась невесомой, и при этом одновременно тяжёлой. Пойдём, Алиса взяла меня за руку. Тут уже недалеко совсем. Мимо, не обращая на нас никакого внимания, текли мелкие жрецы. Для выживших сегодняшний день был удачным. Сразу столько мяса. Папа завозился в клетке, но не обеспокоенно, а словно был удивлённо. Чует, прокомментировала Алиса. Чует. Тут уже рядом. Мы спустились на пути и снова погрузились в туннель. Здесь тоже были дыры в потолке. Свет пробивался сквозь них, как через колодцы, вращаясь. Туннели расстроились. Мы двинулись по левому, и через километры Алиса остановилась. Люк в нише справа. Обычный. Такие на дорогах часто встречаются. На них нельзя наступать, примета плохая. Я думал, мы полезем и хотел люк снять, Алиса оттолкнула меня и залезла на крышку. Стала высчитывать что-то на пальцах, затем кивнула сама себе. "Сегодня четверг", спросила Алиса. "Хотя ты, наверное, не знаешь. Будем считать, что четверг". И принялась прыгать. "1, 2, 3, 4". Ничего не случилось. Скорее. Алиса соскочила с люка, схватила меня за руку и побежала вдоль рельс. Метров через 30 в стене открылся проход. Узкий, в метр, наверное. «Скорее, я и говорю!» Алиса втолкнула меня в эту щель и тут же втиснулась сама. В стенах зашипело, лязгнуло железо, щель исчезла. «Все предусмотрено», — пояснила Алиса. «Механизация, Калич, все само работает. Еще чуть-чуть, и мы дома». Но до дома оказалось далеко. Мы миновали коридор, длинный и низкий, и вышли к лестнице. Лестница самая обычная, какая в домах бывает. Лестничный пролет широкий, я поглядел вниз. Темнота прерываемая редкими лампочками. Одна вообще не видно. Залегание 200 м, с гордостью сказала Алиса. Нижнее метро, запасной выход номер 2, убежище затон или 22. Вниз. Я поглядел в этот квадратный провал. Не бойся, Калич, преисподнее ещё ниже, успокоила Алиса. Давай, поторопливайся. Я хочу принять душ, а тут чёрт, течем за неделю провоняло. Рыба сплошная. Алиса опустилась вниз по ступенькам, напевая считалочку типа: "1 2 3 4 5, я иду чужих искать". Я на всякий случай плюнул через плечо, прикусил язык и три раза моргнул на удачу. Гамер как-то рассказывал, как он спускался вниз. Конечно, у нас никакого метро нет, но подземелья тоже встречаются. Бункеры разные, штольни. Гамер вот как-то забрёл в одну, когда ещё молодым был и искал склады. Искал склады, а нашёл бункер. В нём одни скелеты сидят, сгнили давным-давно. Гамер стал читать: "Ну, для чего этот бункер?" И так понял, что он космический. Управляет каким-то оружием, но каким непонятно совсем. Так вот, Гамер рассказал, что этот бункер был закопан так глубоко, что он лично чувствовал адский жар. Спускались долго, ступени всё не кончались. И я начал думать, что тут совсем не 200 м, а гораздо глубже. Обманула Алиса. Я уже хотел даже спросить Но тут Алиса остановилась возле тяжелой и выпуклой железной двери. На двери горели кнопки. Алиса загородила их от меня и стала с пиканьем нажимать. «Безопасность», — пояснила она. «А вообще пришли уже». Дверь открывалась с помощью тяжелого штурвала. Алиса принялась его вертеть, а я смотрел вниз. Лестница терялась в темноте. «А там что?» — спросил я. Алиса пожала плечами. «Технические помещения, кажется? Не знаю». Если хочешь, можешь разведать. Я достал камушек, отпустил за перилами, стал считать. До 10 досчитал, а камушек так и не брякнул. Или там вообще дна не было, или в мягкое упал. Хватит пялиться, Алиса откинула дверь. Плюнь. Я плюнул. Тоже не брякнуло. Не плевать, тут же одёрнула Алиса. Ты не дома. За дверью начинался коридор, освещённый уже вполне хорошо, синим. Длинные, похожие на палки лампы, тянулись под потолком ровными дорожками. На полу коврики резиновые, шагать приятно. Алиса повеселела, зашагала быстрее. По левую руку встречались ниши, с трубами, кранами и всякими опасными приспособлениями. На это указывал пронзённый молнией череп. В пятой по счёту нише ни труп, ни кабелей не нашлось, только люк. Алиса хлопнула в ладоши. "Что?" спросил я. То, что ты рыбец, в жизни никогда не видел, подмигнула Алиса. Смотри и запоминай, поедатель налимов. Алиса схватилась за тяжёлую круглую ручку, сдвинула её вправо, потянула на себя. Нижнее метро, торжественно произнесла Алиса. Нижнее метро меня удивило, даже потрясло размерами. Я никогда не видел ничего такого большого. Верхнее метро было просто тёмной грязной трубой, кишащей нечистью. Нижнее Туннель такой же круглый, только, наверное, в 3 раза больше, чем верхние туннели. Стены выложены квадратными пластинами. Никаких кабелей. Светло. Каждая пластина испускает чуть зеленоватое, приятное для глаз сияние. Сухо. Никакой слякоти, луж, и вообще выглядит очень ново. Точно вчера построили. Внутри туннеля лежит труба, по размерам как раз с туннель метро Верхнего. Гладкая. Из материала Я не понял, из какого она материала. Какая-то промежуточная стадия между металлом и пластиком. "Ну как?" с превосходством спросила Алиса. "У вас в Рыбинске такого точно не увидишь". Я не стал с ней спорить. Смотрел. Нижнее метро завораживало, как река. Есть такие реки, медленные, в завитушках водой, возле которых хочется сидеть и сидеть, смотреть. Так и здесь. Мне даже захотелось ноги вниз свесить. Интересно, а куда она впадает? «И вообще?» «И зачем оно есть?» – устало спросил я. «Как зачем? Мир держит?» Я равнодушно кивнул. «Точно тебе говорю? У нас так многие считают». Алиса смотрела вниз. Мир стал разваливаться, по швам расползаться. А в щели разная пакость полезла, из-под мирья. Из преисподней, если кто из Рыбинска простых слов не понимает. И вот в тех местах, где швы особенно разошлись, построили кольца чтобы стягивали сущие. Почему же не стягивают? Как это не стягивают? Стягивают. Если бы не стягивали, знаешь, что тут было бы? Построили кольца, но всё равно совсем не удержали. Планету затрясло от расползания. А там и вода. Ну, ты знаешь. Но если бы не это вот нижнее метро, всё бы уже давным-давно на куски распалось. Так вот. Оно, между прочим, тёплое. Алиса указала вниз. А рукам хорошо, если попробовать. Ладно, потом покажу. Пойдём, почти уже пришли. Алиса захлопнула люк, и я почувствовал, что стало хуже. Свет исчез, его стало гораздо меньше. Мы двинулись по коридору. Не знаю, предчувствие, что ли. Алиса была весёлой почти всё наше путешествие. Весёлой, беззаботной, в некоторых местах даже как-то слишком. А здесь она подотстала. Немного, всего на полшага. Обычно всегда впереди. Ну или в ровень. А теперь вот сместилась, почти за спину мне. Улыбаться перестала. У Алисы красивая улыбка, я говорил уже, и смеялась она всегда. А здесь улыбка растаяла. Лицо сделалось серьёзное и злое. Алиса боялась. Причём сильно. Кулаки сжались, нижнюю губу прикусила. И я испугался. На папу взглянул, ничего, тихий. Да и вообще никакой опасности вроде. Коридор Очень захотелось снять с плеча карабин, но не стал этого делать. Посмотрим. Зачем столько коридоров? недовольно пробурчал я. Коридор на коридоре. Ну да. Алиса всё-таки улыбнулась, но плохо. Страшно как-то. Это чтобы Зачем были нужны кривые коридоры, я так и не узнал. Поворот. Алиса отстала ещё на шаг. Я испугался уже серьёзно. Так, с мурашками по шее. Но удержался. Сделал шаг. Ожидал чего угодно. Шахтёра, жрица, водолея, не знаю. Готов был кинуться к правой стене, выхватить секиру и в брюхо ему, в брюхо. Никого. Коридор за поворотом был длинный, дверь в конце, тоже с кнопочным замком. Всё, больше ничего. Я вдруг совершенно ясно понял, что никаких невест здесь не будет. Точно. И это меня разозлило. Всегда злишься, когда исчезает надежда. Зачем она тогда меня сюда притащила? Вопрос. Пусто тут у вас как-то, сказал я, стараясь выдержать беззаботный голос. Пусто, равнодушно согласилась Алиса. Мы двинулись к двери. Я подошёл первым. Всё, выдохнула за спиной Алиса. Надо набрать две семёрки. Я всё-таки быстр. Скорость вот залог жизненного успеха. Мгновение. И карабин смотрел Алисе в лоб. Алиса отпрыгнула. Ты что? Убери. Но я не убрал. Напротив, напустил на лицо решимости, чтобы не сомневалось, что выстрелю. Зачем? Что происходит? Поинтересовался я, как можно спокойнее. Что здесь происходит? Ничего, мы идём. Я пнул стену. Звук получился неожиданно громкий. Алиса вздрогнула. Ты неплохо держалась. Я пнул стену ещё Вот до этого коридора. Ты же посинела вся от страха. А ты радоваться должна. Домой ведь возвращаешься, а? Я... Не врать! Не врать, сказал. Я шагнул к ней. Стволом карабина почти в переносицу. Алиса окаменела. Смотрела в пол. Ну... Это... Не стесняйся, улыбнулся я. Здесь все свои. Там... Алиса кивнула на дверь. Там... Ну что там? Нетерпеливо спросил я: "Там все мёртвые?" "Неприятно. Глупо. Думал на эти невесту, а там все мёртвые. Мёртвая невеста. Повезло, как всегда. Дурацкий поход. Надо было дома оставаться. Все бы жили, гамер. Мёртвые?" Алиса кивнула. Я опустил оружие. "Мёртвые", прошептала Алиса. "Я боялась. Я вернулась, а они все" Она вернулась, а они все уже мёртвые. Бывает. Они там Ариса кивнула на дверь. Сидят и лежат, как живые. Я испугалась. Ну да, она испугалась. Они здесь все пугливые в Москве. От ветерка трепещут. Хотя если умерли уже давно, то есть чего опасаться, конечно. Я зачем нужен? Ариса подняла глаза и вправду напугана. Такое трудно подделать. Посмотри. На что посмотреть? продолжал я строжничать, хотя мне её уже жалко сделалось. Понимал я её. Я что, мертвечины мало видел? Понимаешь? Не понимаю. Мне показалось, лицо у Алисы как-то неприятно задёргалось. Мне показалось, что что? Что там тебе показалось? Что я тоже, всхлипнула Алиса. Что там и я есть. Она поглядела на дверь. Как это? Я уже ничего не понимал. Ну там тоже мёртвая, как призрак. Про призраков, знаешь? Ага, их из огнёмöта надо. Да нет, про настоящих. Алиса говорила шёпотом. Она уже успокоилась, плечи распрямились. Призраки, они ведь не знают, что они призраки. Пытаются жить. Ты испугалась, что стала призраком? перебил я. Алиса кивнула. Понимаешь? Она стала в сторону смотреть. Что-то такое с памятью. Провалы какие-то. Алиса потрогала голову. Помню, как уходила, помню поверхность. Потом очнулась, в руке игрушка, мишка плюшевый. Откуда? Видела я такое. Если башкой хорошенько стукнешься, память вываливается. Но чтобы призраком себя при этом считать. Москва, ничего не поделаешь. И ещё многое не помню. Алиса потёрла виски, на пальцы поглядела. Домой полезла, а тут все. Вот я и решила. Очень похоже. Страшно. Действительно страшно. Одно дело погонь всякая, с ней всё понятно. А вот когда так. Я там, Алиса указала в потолок. Я там бродила, бродила, а никого. Все как вымерли, будто. Ни одного человека, как назло. А потом тебя в паде увидела. Алиса улыбнулась. Обрадовалась очень. Очень. Посмеяться бы. Честное слово, посмеяться. Психиатрия не тут в Москве. Совсем свихнутые. Ей показалось, что она умерла. Чтобы убедиться в обратном, она нашла меня. Вдох, выдох. А если бы я тоже призраком оказался? Какой призрак будет с котом ходить? Алиса кивнула на папу. Почему они умерли? спросил я. Алиса пожала плечами. А я-то здесь зачем нужен? Я указал стволом на дверь. Там же все трупы? Алиса промолчал. Понятно. Ладно, разберёмся. Дикая история. Хотя что в наше время не дикое. Девчонка возвращается домой, а там все умерли. Бамц. Скорее всего, провалы в памяти у неё после этого возникли, а не до. Алиса сумасшедшая. А не скажешь. Никогда бы не подумал. Вполне нормально выглядит. А невеста точно нет. Только Алиса. С другой стороны, это и не сумасшествие вовсе. Так, сотрясение лёгкое. Быстро пройдёт. Во всём остальном? Код какой? спросил я. Что? Код? Зря что ли сюда припёрлись? Посмотрим. Код. Алиса назвала код. Я набрал. Задерживаем дыхание, сказал я и потянул дверь на себя.